Вопрос 86. -й. Верно ли, что монахи и монахини не ведут половой жизни? В полицейском участке раздается телефонный звонок. Это полиция? Караул. Говорят, из женского монастыря. Сюда залез грабитель. Спасите скорее. Алло, кто это говорит? Как кто? Грабитель. Из криминальной хроники. Монахи и монахини дают обед безбрачия. Забыть о мирской суете, стать аскетами.